Глава 11 Примечание Он поставил мумию своего покойного отца. Подошедшим до нас сведениям первый случай заклада мумии предка был при фараоне Древнего Царства, которого Геродот называет Ассесом. Кто ставил этот заклад? и не уплачивал долга, тому после смерти не предоставлялось места ни в гробнице его предков, ни в какой-либо другой усыпальнице, и потомкам его также отказано будет в погребении. Геродот. Лишение чести. Тикчайшее наказание, применявшееся, по-видимому, только в отношении воинов. Что же касается прочих законов, то военное уложение определяло карой за дезертирство и за неподчинение начальнику не смертную казнь, а лишение чести. Если же последующими героическими поступками наказанные смывали свой позор, то их восстанавливали в правах чести. Издавший этот закон умышленно ставил бесчестие выше смертной казни, чтобы люди привыкли к тому, что лишение чести – самая тяжкая кара. Кроме того, он думал при этом, что... От государству уже не может быть никакой пользы, в то время как лишенные чести будут делать много славных дел, стремясь спасти свою честь. Деодор Как только Бентонат вышла за ворота сада, карлик Нему с письмом в руке подошел к Катути и Неферт. Он так остроумно рассказал о своих приключениях, что обе женщины долго смеялись, и Катути, которая не раз предостерегала карлика, теперь все же похвалила его за ловкость. Потом, увидев печать на письме, она сказала, «Сегодня знаменательный день. Много важных событий принес он с собой и еще больше обещает принести в будущем». Неферт, прильнув к матери, попросила, «Вскрой поскорее письмо и посмотри», нет ли там весточки от него. Катутя сломала печать, пробежала глазами письмо и, ласково погладив дочь по щеке, сказала, «Видно, твой брат писал это письмо вместо него. Я не вижу ни одной строчки, написанной его рукой». Неферт сама заглянула в письмо, хотя и не собиралась прочесть его. Она искала там хорошо знакомый почерк мужа. Как и все египтянки из богатых семей, Неферт хорошо умела читать. В первые два года после замужества ей часто, очень часто, случалось удивляться и вместе с тем радоваться неразборчивым каракулем, выведенным на папирусе железной рукой ее мужа. Сама она твердо и уверенно умела держать в своих нежных пальчиках тростниковое перо. Еще раз просмотрев письмо, Она сказала со слезами, ни единой строчки. Я пойду к себе, мама. Катутти нежно поцеловала дочь. «Послушай сначала, что пишет твой брат», — сказала она. Но Неферт молча покачала головой и ушла в дом. Катутти недолюбливала зятя, но всем сердцем была привязана к своему легкомысленному красавцу сыну. Этот юноша, как две капли воды, похожей на ее покойного мужа, был любимцем женщин, самым веселым и жизнерадостным среди знатной молодежи, колесничьих фараона. На этот раз он прислал большое подробное письмо, хотя обычно писал очень неохотно, и в нескольких словах просил выслать еще денег, одолеваемый страстью к мотовству. Мадя ждала от него благодарности, так как совсем недавно отправила ему довольно крупную сумму, взятую, разумеется, из доходов от имени и зятя, и она погрузилась в чтение. Веселость ее была напускной. Она напоминала радугу, сверкающую всеми своими красками над темной гладью залитого водой болота. А когда камень падает в воду, то исчезают играющие в ней солнечные блики, и мутные грязные облака вздымаются со дна. Подобно тяжелым камням, ложились на ее сердце известия, сообщаемые сыном. «Самое глубокое горе нам всегда причиняет тот, кто мог бы дать нам счастье, и всего мучительнее те раны, которые наносит рука любимого человека». Чем дальше разбирала катути корявые полные грубых ошибок строки, написанные рукой ее любимца, тем бледнее становилось ее лицо. Несколько раз письмо падало на землю, а она в отчаянии закрывала руками лицо. Нему сидел на земле и следил за каждым движением своей хозяйки, но когда она с воплем отчаяния прижалась лицом к шершавому стволу пальмы, Он подполз к ней и стал целовать ее ноги. «Госпожа, госпожа, что случилось?» спрашивал он с таким глубоким участием, что даже Катути была поражена. Она привыкла слышать из его уст лишь дерзости до да острые словечки. Взяв себя в руки, она обернулась и хотела что-то сказать. Однако ее побледневшие губы как бы окаменели, а мутный взор стал таким безжизненным, словно ее поразил столбняк. «Госпожа! Госпожа!» — повторил карлик, и голос его звучал все теплее. «Что с тобой, госпожа? Может быть, позвать твою дочь?» Катутя отрицательно покачала головой и глухо пробормотала. «Негодяй! Подлец!» Она задыхалась, кровь прилила к ее лицу, глаза сверкали. Наступив на письмо, она разрыдалась так громко, что карлик, еще ни разу не видавший слез на ее глазах, испуганно вздрогнул и воскликнул с мягким упреком «Катутси!». Тогда она горько рассмеялась и сказала дрожащим голосом «Зачем ты произносишь это имя так громко? оно обесчещено! Опозорено! О, как все будут торжествовать! Теперь зависть сможет напустить на нас свое любимое детище, злорадство. А я только что возносила хвалу этому дню. Говорят, счастье нужно выставлять на показ, а несчастье прятать. но ну, нет, совсем наоборот. Даже богам нельзя признаваться, что ты доволен и полон надежд, ибо они завистливы, они тоже радуются нашему горю. И она опять прижалась лицом к пальме. «Ты говоришь о позоре, а не о смерти?» — сказал карлик. «Но не ты ли сама учила меня, что только смерть приносит безнадежность?» Эти слова ободрили отчаявшуюся женщину. Порывисто повернувшись к карлику, она сказала «Ты умен». и, надеюсь, предан мне, так слушай же. Но даже будь ты самим ОМОНом, все равно спасения нет, нет, нет. Спасение не приходит само? Его надо найти, — возразил карлик, и его умные глаза встретились с взглядом госпожи. Доверься мне, может быть, я не смогу помочь, но что я умею молчать? Это ты знаешь. Скоро даже дети будут болтать на улице о том, что принесло мне это письмо, с горьким смехом сказала Катути. Только Неферт не должна ничего знать о случившемся. Ничего, слышишь? Но кто это? Ах, это идет визир. скорее беги к нему навстречу. Скажи, что я внезапно заболела, тяжело заболела. Я не могу его видеть, сейчас не могу». и никого не впускать, никого, понятно?» Карлик ушел. Когда он вернулся, выполнив поручение, госпожа его все еще была вне себя. «Слушай же, — сказала она, — сначала тут всякие мелочи, а потом... потом ужас, ужас! Рамсес осыпает мена своими милостями. Начался дележ военной добычи за минувший год. Перед всеми военачальниками были разложены горы сокровищ, и возничий получил право выбирать первым. «И что же потом?» — спросил карлик. «Потом?» — повторила Катути. «Потом!» «Знаешь, как постарался этот достойный глава семьи для своих родных? Как обошелся со своей несчастной покинутой женой? Как позаботился...» об имениях, опутанных долгами. Это подло, это отвратительно. С улыбкой прошел он мимо серебра, золота, драгоценных камней и, взяв себе прекрасную пленницу, дочь донайского князя, увел ее в свою палатку. — Какой позор! — пробормотал карлик. — Бедная несчастная Неферт! — вскричала Катути, закрывая лицо руками. а еще что там сказано мрачно спросил карлик еще Катутя заколебалась еще погодим да я помнится я буду говорить совершенно спокойно ты ведь знаешь моего сына он легкомыслен но любит меня и сестру свою больше всего на свете я сама глупая чтобы заставить его быть бережливее подробно описала ему наше бедственное положение. И вот, когда Мена совершил этот позорный поступок, он, мой сын, задумался о нас, о наших нуждах. Его доля в добыче была мала, и для нас она все равно бесполезна. Его товарищи стали играть в кости на добытые сокровища. Он тоже поставил свою долю, чтобы выиграть богатство для нас, но, увы, он проиграл все, все, и тогда... Ах, как это ужасно! Тогда против огромной суммы денег, ведь он думал при этом о нас, о своей матери, он поставил мумию своего покойного отца и проиграл. Если по истечении третьей луны он не выкупит этот священный залог, то лишится чести, и мумия достанется выигравшему, а на нашу долю выпадут позоры и изгнания. Катути замолчала, схватившись за голову. Карлик пробормотал себе под нос. «Жалкий игрок и лицемер!» Когда его госпожа немного успокоилась, он сказал, «Это ужасно! Но ведь не все еще потеряно!» «Как велик долг!» «Тридцать вавилонских талантов!» Эти слова прозвучали, как роковое проклятие. Карлик вскрикнул... как будто его ужалила змея. «Кто же осмелился выложить такую сумму против этого безумного заклада?» спросил он. «Сын госпожи Хатор Антеф, тот, что еще в фивах, проиграл отцовское имение», — ответила Катути. «Этот не уступит и пшеничного зерна», — буркнул карлик. «Ну а что, Мена?» Разве мог мой сын обратиться к нему после всего случившегося? Бедное дитя, он умоляет меня попросить помощи у визира. — У визира? — спросил карлик, покачав своей большой головой. — Это невозможно. Да — Да-да, я знаю сама. Но его положение, его имя... Если бы он согласился хоть поручиться... — Госпожа, — заговорил карлик, и голос его зазвучал строго и серьезно. «Не губи будущее ради настоящего. Если сын твой потеряет честь при фараоне Рамсесе, то не исключено, что она будет возвращена ему будущим фараоном Ани. Если же визир окажет тебе сейчас эту огромную услугу, он будет считать, что уже расквитался с тобой». когда наше дело увенчается успехом, и он вступит на трон. Сейчас он следует твоим советам, потому что ты не нуждаешься в нем, и ему кажется, что ты хлопочешь а его возвышении единственно ради него самого. Но стоит тебе обратиться к нему за помощью и позволить ему выручить тебя, как ты потеряешь свою независимость, которая тебе так необходима. Сама мысль что ты, намеренно использовать его в своих целях, будет Визиру тем неприятнее, чем труднее будет ему достать такую большую сумму или хотя бы поручиться за твоего сына. Ты ведь знаешь, в каком он положении. Да, он кругом в долгах подтвердила катути Кому же знать об этом, как не тебе? — воскликнул Карлик. — Ведь ты сама толкаешь его на огромные траты. Невиданной пышностью празднеств он завоевал расположение жителей Фиф, а в Мемфисе он, покровитель Аписа, роздал целое состояние щедро наградил начальников отрядов, отправлявшихся в Эфиопию и снаряженных целиком на его средства. А во что обходятся ему шпионы в лагере фараона? Это тоже должно быть тебе известно. Он в долгу почти у всех богатых людей страны. Но это хорошо, ибо чем больше у него взаимодавцев, тем больше у нас союзников. Визир — несостоятельный должник. Зато фараон Ани с благодарностью вернет все свои долги». Катутя удивленно взглянула на карлика. «Ты хорошо разбираешься в людях», — сказала она. «К сожалению, да», — согласился Нему. «Итак, не обращайся за помощью к визиру. Вместо того, чтобы принести в жертву труды многих лет и свое будущее величие, пожертвуй лучше честью своего сына». «И честью моего мужа, и моей собственной честью!» — вскричала Катути. «Да знаешь ли ты, что такое честь?» «Произнести это слово может и раб, но понять его никогда. Вы лишь спокойно потираете синяки от побоев, а в меня все станут тыкать пальцами, и каждый палец будет, как копье с отравленным наконечником. О, бессмертные боги! Кто в силах мне помочь?» И обезумевшая от страха женщина вновь закрыла лицо руками, словно желая скрыть свой позор от собственных глаз. Карлик смотрел на нее с состраданием. «Помнишь ли ты тот алмаз, что выпал из лучшего кольца Неферт?» — спросил он изменившимся голосом. «Мы искали его тогда и никак не могли найти. На другой день я случайно наступил на что-то твердое. Я нагнулся и увидел потерянный алмаз». То, что ускользнуло от такого благородного органа, как глаз, нашла мозолистая презренная подошва. И, может быть, рабу, маленькому нему, не знающему, что такое честь, удастся придумать спасительное средство, которого не находит высокий ум его госпожи. — Что же ты придумал? — спросила Катути. — Путь к спасению, — ответил карлик. «Правда ли, что твоя сестра, сетхем была у тебя, и вы помирились?» «Да». Она протянула мне руку, и я ответила ей тем же. «Тогда иди к ней. Люди никогда не оказывают услугу с такой готовностью, как после примирения. Былая вражда кажется им только что зажившей раной, прикасаться к которой нужно бережно». «Ведь Сетхем одной крови с тобой, и у нее нежное сердце». «Но она не богата», — сказала Катутти. «Каждая пальма в ее саду досталась ей от мужа и принадлежит ее детям». «А Пакер тоже был у тебя?» «Да, ну, разумеется, он пришел по просьбе матери. Он ведь ненавидит моего зятя». «Это-то я хорошо знаю», — пробормотал карлик. А что, если Неферт попросит его помочь? Гордая вдова возмущенно выпрямилась. Она вдруг почувствовала, что позволяет карлику слишком много, и велела ему уйти. Нему, поцеловав край ее одежды, робко спросил, — Должен ли я забыть то, что ты мне доверила, или ты позволяешь мне еще подумать о спасении твоего сына? Мгновение Катути колебалась, затем сказала, «Ты разумно указал, чего мне не следует делать. Может быть, боги внушат тебе, что я должна делать. А теперь оставь меня». «Понадоблюсь ли я тебе завтра утром?» — спросил карлик. «Нет. Тогда я побываю в Некрополе и принесу там жертву богам. Что ж, пожалуй, пробормотала Катути и пошла к дому». держав в руке злополучное письмо. Нему остался один. Задумчиво устремив взгляд в землю, он бормотал про себя. Они не должны пасть жертвой бесчестья. Сейчас это невозможно, иначе все пропало. А что такое честь? Все рождаются без нее, и в большинстве своем, даже не подозревая о ней, сходят в могилу достойными людьми. Лишь немногие, богатые до да праздные, опутывают ею свои души. Они поступают подобно эфиопам, которые стараются так обильно умастить жиром и бальзамом свои волосы, что превращают их в войлочный колпак. Этот колпак обезображивает их, но они так гордятся им, что скорее дадут отрезать себе уши, чем пожертвуют этим отвратительным грязным войлоком. Я чувствую, мне кажется, но нет, прежде чем снова открыть рот, схожу-ка я к своей матери. Она одна знает больше, чем двадцать пророков вместе взятых».